юлин вышла замуж в июне. Этот месяц считается посвященным Гиминею, однако на него падает такое количество свадеб, что вряд ли благословения этого бога может осенить каждую. В мае она вернулась в Алтамонт из своего последнего турне. Она провела неделю в Атлантии, посещая оперу, и отправилась оттуда домой, через Гендерсон, где навестила Дейзи и миссис Селборн. Там-то она и встретила своего суженого, Они были знакомы и раньше. За несколько лет до этого он недолго жил в Алтамонте в качестве местного агента, нанимавшей его великой гуманной корпорации федеральной компании кассовых аппаратов. С тех пор он успел побывать в разных частях страны, творя волю своего господина и всюду неся с собой благую весть благоденствия и бережливости. Теперь он жил в южно-каролинском городке с сестрой и престарелой матерью, чьи телесные недуги отнюдь не лишили ее аппетита. Он преданно любил обеих и щедро о них заботился. Федеральная компания кассовых аппаратов, тронутая его преданностью делу, вознаградила его солидным жалованием. Фамилия его была Бартон. Бартоны жили, ни в чем себе не отказывая. Хелен вернулась домой неожиданно, как любили возвращаться все ганты. Как-то вечером она внезапно предстала перед близкими на кухне Диксиленда. «Здравствуйте все!» — сказала она. «Господи, помилуй!» — не сразу отозвался Люк. «Кого я вижу?» — они горячо расцеловались. «Подумать только!» — воскликнула Элиза, ставя утюг на доску, и пошатнулась в попытке одновременно пойти в две противоположные стороны. Они обнялись. «А я как раз подумала, — сказала Элиза, немного успокоившись, — что ничуть не удивлюсь, если ты сейчас войдешь. У меня было предчувствие. Не знаю, как вы иначе назовете». «О, Господи!» — застонала дочь добродушно, но с некоторым раздражением. «Не заводи эту петлентовскую чертовщину. У меня от нее волосы дыбом встают». Она бросила на Люга комический молящий взгляд, Подмигнув ей, он разразился идиотским смехом и принялся щекотать Элизну. «Отстань!» — взвизгнула она. Он захлебнулся хохотом. «Знаешь ли, милый!» — сказала она ворчливо. «По-моему, ты сумасшедший! Хоть присягнуть!» Хелен засмеялась хрипловатым смехом. «Ну, — сказала Эриза, — а как там Дейзи и дети?» «Все как будто хорошо», — сказала Хелен устало. «Господи, спаси меня и помилуй», — рассмеялась она, — «в жизни не видела такой чумы. На одни подарки и игрушки я истратила не меньше пятидесяти долларов, и мне даже спасибо никто не сказал. Дейзи принимает все как должное. Эгоизм, эгоизм, эгоизм». «Подумать только», — сказал преданный Люк. «Она была на редкость хорошей девушкой. За все, чем я пользовалась у Дейзи, я платила». «Можете не сомневаться», — сказала она резко с вызовом. «Я старалась бывать у них как можно меньше. Почти все время я проводила у миссис Селберн, и у нее же почти всегда обедала и ужинала. Ее жажда независимости стала больше, потребность иметь тех, кто бы зависел от нее, обострилась. Она воинственно отрицала, что, может быть, кому-то обязана. Она всегда давала больше, чем брала». «Ну, теперь все», — сказала она немного спустя, стараясь скрыть жадную радость. чем?» — спросил Люк. «Я, наконец, решилась», — сказала она. «Ох!» — вскрикнула Элиза. «Ты замуж вышла?» «Нет еще», — сказала Хелен, — «но скоро выйду». И она рассказала им о мистере Хью Бартоне, комиво жире фирмы, кассовых аппаратов. Она говорила о нем симпатией и уважением, но без большой любви. «Он на десять лет старше меня», — сказала она. «Ну», — сказала Элиза задумчиво и помяла губами. «Иногда из таких выходят самые лучшие мужья». Потом она спросила, — «А недвижимость у него есть?» «Нет», — сказала Хелен. «Они проживают все, что он зарабатывает. Они живут на широкую ногу. У них в доме всегда не меньше двух служанок. Старуха сама ни к чему не притрагивается». «И где же вы будете жить?» — резко спросила Элиза. «С ними вместе?» «Ну, конечно, нет!» «Ну, конечно, нет!» — сказала Хелен медленно и выразительно. «Боже великий, мама!» — раздраженно продолжала она. «Я хочу, чтобы у меня был свой дом. Неужели ты не можешь этого понять? Всю жизнь я заботилась о других. Теперь я хочу, чтобы другие поработали на меня. И родственники по мужу мне под одной со мной крышей не нужны». «Нет уж, сэр», — сказала она выразительно. Люк нервно грыз ногти. «Ну, он получает редкую девушку», — сказал он. «Надеюсь, он способен это понять». Растроганная, она подчеркнута и иронически засмеялась. «Во всяком случае, один поклонник у меня есть, верно», — сказала она и серьезно поглядела на него ясными, любящими глазами. «Спасибо, Люк, ты одним всегда принимаешь к сердцу интересы семьи». Ее крупное лицо на мгновение стало безмятежным и радостным. Оно оделось великим покоем. Лучезарная, благопристойная красота зари и дождевых струй. Ее глаза были сияющими и доверчивыми, как у ребенка. В ней не таилось никакого зла. Она ничему не научилась. «Ты сказала своему отцу». спросила Элиза затем. «Нет», — ответила она не сразу, — «еще нет». Они в молчании думали о Ганте и удивлялись. Она его покидала. Это было чудом. «Я имею право на собственную жизнь», — сказала Хелен Сердита, словно кто-то оспаривал это право. «Не меньше всех остальных». «Боже великий, мама, вы с папой уже прожили свою жизнь. Неужели ты не понимаешь?» «Ты считаешь, что так и нужно, чтобы я ухаживала за ним до скончания века? Ты так считаешь?» Ее голос истерически поднялся. «Да нет, я и не думала говорить», — начала Элиза растерянно и примирительно. «Ты всю свою жизнь думала о других, а не о себе», — сказал Люк. «В этом все дело. Они этого не ценят». «Ну, так больше я не буду. И это точно. Нет и нет». «Я хочу иметь свой дом и своих детей, и они у меня будут», — добавила она вызывающе. И тут же добавила нежно. «Бедный папа, что он скажет?» Он не сказал почти ничего. Когда прошло первое удивление, ганты быстро вплели новое событие в ткань своей жизни. Необъятная перемена растянула их души, ввергая в угрюмое забвение. Мистер Хью Бартон приехал в горы посетить своих будущих родственников. К величайшему их восторгу он приехал в длинном гоночном пыльно-коричневом бьюике выпуска 1911 года. Он приехал в вифе бензиновых паров под мощного мотора. Он вышел высокий, элегантный, диспептический, худой почти до иссощения, в щегольском и безукоризненно свежем костюме. Он неторопливо и критически оглядел автомобиль, медленно стягивая перчатки. Из уголка его мрачно-насмешливого рта торчала длинная сигара. Потом, все так же неторопливо, он снял с головы серое сомбреро вместимостью в десять галлонов. Это была единственная странная деталь его в остальном безупречного костюма. И по очереди осторожно потряс каждой ногой, чтобы расправились складки на брюках. Но складок и так не было. Потом он неторопливо пошел по дорожке к Диксиленду, где собрались все ганты. Не спеша приближаясь, он спокойно вынул сигару изо рта и аккуратно держал ее двумя пальцами худой волосатой трясущейся руки. Балованный ветерок приподнял его жидкие, легкие черные волосы, нарушая их элегантность. Он узрел свою нареченную и с достоинством сардонически улыбнулся ей всерьез. самородками золотых зубов. Они поздоровались и поцеловались. «Моя мама, — Хью, — сказала Хелен. Хью Бартон медленно, любезно перегнул свой тонкий стан. Он устремил на Элизу острый проницательный взгляд, смутивший ее. Его губы снова изогнулись во внушительной сардонической улыбке. Все почувствовали, что сейчас он скажет что-то очень, очень важное». «Как поживаете?» — спросил он и протянул ей руку. Тут все почувствовали, что Хью Бартон сказал что-то очень, очень важное. С той же неторопливой внушительностью он поочередно поздоровался со всеми остальными. Они были несколько подавлены его величественностью. Однако Люк не выдержал и воскликнул. «Вы получаете замечательную девушку, мистер Бартон!» Фью Бартон медленно повернулся к нему и пронзил его поницательным взглядом. «Да, я думаю», — сказал он серьезно. Голос у него был низкий, неторопливый, внушительно резкий. Он продавал себя. В наступившем неловком молчании он повернулся к Юджину с дружеской улыбкой. Сигару спросил он, доставая чистыми, подергивающимися пальцами три длинные, очень темные сигары из жилетного кармана и предлагая их. «Спасибо», — сказал Юджин с развязной ухмылкой, — «я предпочитаю сигареты». Он достал из кармана коробку Кэмэл. Фью Бартон серьезно предложил ему зажженную спичку. «Почему вы носите такую большую шляпу?» — спросил Юджин. Психологический момент, сказал он. «Развязывает клиентам язык». «Ну, скажу я вам, — засмеялась Элиза, — очень ловко». «Конечно, — сказал Люк, — это настоящая реклама. Реклама — двигатель торговли». «Да, — сказал мистер Бартон медленно, — надо уметь схватить психологию клиента». Это было словно описание сдержанного разбоя и умеренного грабежа. Он им очень понравился. Они все вошли в дом. Матери Хью Бартона исполнилось 74 года, но она была сильна, как здоровая пятидесятилетняя женщина и ела за двух сорокалетних. Это была могучая старуха, шести футом ростом, ширококостая, как мужчина, с чувственным и самодовольным лицом, с тяжелым подбородком и превосходным жевательным аппаратом из крепких желтых лошадиных зубов. Загляденье было смотреть — Как она расправляется с кукурузными початками? Небольшой паралич слегка сковал ее язык, так что она говорила неторопливо, внушительно отчеканивая каждое слово. Этот недостаток, который она тщательно скрывала, не только не уменьшил, но наоборот увеличил непререкаемую весомость ее воззрений. Она была ярой республиканкой. память своего почившего супруга и проникалась в свирепой неприязнью ко всем, кто оспаривал ее политические суждения. Если ей перечили или что-то ей не нравилось, грозовая туча досадливого раздражения сметала тяжелая добродушие с ее лица. Огромная нижняя губа развертывалась, как маркиза над витриной. Но когда она медленно шествовала, сжимая в большой руке тяжелую палку, на которую опиралась всем своим весом, Она выглядела величественно. «Она дама! Настоящая дама!» — говорила Хелен с гордостью. «Это сразу видно. Она знакома со всеми лучшими людьми!» Сестра Фью Бартона, миссис Женевьева Отсон, была желтолицей женщины, восьми лет, высокой, похожей на коноплянку, тощей, как ее брат, диспептичной и крайне элегантной. Разведенный Уотсон привлекал внимание тем, что всяких упоминаний о нем тщательно избегали. Раза два его имя вызывало тяжеловесное смущение, похоронную тишину и невнятную ссылку на восточное распутство. Он был скотом, говорил Хью Бартон, под лицом. Он поступал с сестрой непростительно. Миссис Бартон кивала большой головой, медленно, но с тем безусловным одобрением, которым она удоставила все высказывания своего сына. «О, — сказала она, — он был ужасный человек. Он, как поняли слушатели, предавался дьявольским порокам. Он бегал за другими женщинами». Сестрица Вив обладала узким недовольным лицом, металлической живостью, слощемой любезностью. Она всегда была одета по последнему слову моды. Она была как-то неясно связана с куплей-продажей недвижимости. Она намекала на неопределенные, на крупные операции и постоянно должна была вот-вот заключить выгоднейшую сделку. Я уже все рассчитала, братец, говорила она весело и бодро. Дела ждут. Джордж сказал мне вчера, «Вив, только одна женщина на свете способна провернуть такую штуку? Действуйте, деточка, это принесет вам целое состояние!» И так далее. Юджину она напомнила его брата Стива. Но их привязанность и преданность друг другу были прекрасны. Непривычная уверенность и безмятежность этой любви сбивала Ганта с толку, тревожила их. Она их чем-то трогала, а потому и сердила. Бартоны приехали на Вудсон-стрит за две недели до свадьбы. Через три дня после их приезда Хелен и старуха Бартон были уже на ножах. Это было неизбежно. Первый пыл любви к близким Бартона скоро прошел, и о себе заявил собственнический инстинкт Хелен. Она не желала довольствоваться половиной его любви, делить с кем-то свое место в его сердце. «Она должна была владеть им полностью и нераздельно. Она будет щедрой, но она будет госпожой. Она будет давать. Таков был закон ее природы». И сразу же, подчиняясь этому закону, она начала готовить против старухи обвинительный акт. Миссис Бартон со своей стороны ощущала всю глубину своей потери, Она желала, чтобы Хелен в полной мере почувствовала, как она счастлива, что приобретает одного из святых воплоти. Тяжело раскачиваясь, на полутемной веранде ганта, старуха говорила, «Вам достается хороший муж Хелен». Она внушительно покачивала могучей головой и воинственно чеканила слова. «Конечно, не мне бы это говорить, но вам достается хороший муж Хелен». Человека лучших ю на свете нет. Ну, не знаю, отвечала Хелен, задетая за живое. Мне кажется, он тоже не прогадал. Я о себе тоже неплохого мнения. И она смеялась хрипловатым, добродушным смехом, стараясь спрятать в нем свою досаду, которую видели все, кроме миссис Бартон. Немного погодя, под каким-нибудь предлогом она уходила в дом, и там с лицом, искаженным нарастающей истерикой, кричала Юджину, Люку или любому другому сочувствующему наперстнику. «Нет, ты слышал? Слышал? Теперь ты понимаешь, что должна терпеть? Понимаешь? Разве можно меня винить, что я не желаю жить в одном доме с этой проклятой старухой? Разве можно? Ты же видишь, как она хочет всем распоряжаться». Видишь, как она отпускает мне шпильки при каждом удобном случае. Она не хочет его терять. Еще бы! Она его обирает. Они высосали из него всю кровь. Ведь даже теперь, если бы ему пришлось выбирать между нами... Ее лицо задергалось. Она не могла продолжать. Через мгновение, взяв себя в руки, она заявляла решительно. «Теперь ты понял, почему мы должны жить отдельно от них?» «Ты понял? Разве это моя вина?» «Нет», — послушно отвечал Юджин. «Это позор», — говорил верный Люк. Старуха ленива, но власно звала с веранды. «Хелен! Где вы, Хелен?» «Пшла ты к черту!» — комически чистила Хелен. «Да? В чем дело?» — кричала она громко. «Теперь ты видишь». Свадьбу устроили в Диксиленде, потому что требовалось много места, у нее было много знакомых. По мере приближения дня свадьбы ее сдержанная истерия нарастала все больше. Ее уважение к приличиям стало воинствующим, и она горько упрекала Элизу за то, что в ее пансионе живут подозрительные люди. «Ради всего святого, мама, как ты можешь допускать такое на глазах у Хью и его семьи?» «Что они о нас подумают? Неужели ты совсем не уважаешь мои чувства? Боже великий, даже в день моей свадьбы дом будет полон всяких потаскух!» Голос ее срывался, она чуть не плакала. «Что ты, детка!» — говорила Элиза расстроена. «О чем это ты? Я никогда ничего не замечала». «Да ты просто слепая. Все об этом говорят. Они же просто живут вместе». Последнее подразумевало отношения между беспутным молодым алкоголиком и красивой, молодой, слегка туберкулезной брюнеткой. Юджину было поручено выкурить эту пару из норы. Он стойко ждал под дверью брюнетки, глядя в дверную щель на пляску теней на стене. На исходе шестого часа осажденные сдались, молодой человек вышел. Мальчик, бледный, но гордый своей миссией, сказал осквернителю семейного очага, что он должен немедленно уехать. Молодой человек согласился с пьяным добродушием и немедленно собрал свои вещи. Миссис Перд это очищение дома не коснулось. — В конце-то концов, — сказала Хелен, — что мы с ней знаем. Пусть говорят про толстушку, что хотят. Мне она нравится.